Глава 7. Пассажирский теплоход под датским флагом пришвартовался в Нью-Йоркском порту под звуки национального гимна. «Нью-Йорк приветствует датских олимпийцев!» — захрипело радио. «Славные потомки викингов!» «Тетушка!» — немного на показ раскрывая объятия. Присутствуют фотографы от полутора десятков газет, плюс фотографы от братства, датского землячества и бог весть от кого еще. Обнимаемся и целуемся немного кинематографично. Ну да, все детали обговорены. Этер Ларсен держится немного деревянно, хотя и ощутимо попахивает алкоголем. С улыбкой оскалом жму руки всем членам довольно-таки многочисленной датской делегации, и, что характерно, мне искренне рады. Ну еще бы, без меня Дания просто не попала бы на Олимпиаду. Дорого, не предусмотрено в бюджете страны таких средств. Фактически я единственный серьезный спонсор Олимпийской команды, достаточно немногочисленный, к слову. Зафрахтовав пару месяцев назад, пусть и небольшой, но океанский пароход, я несколько, скажем так, увлекся. Зная вроде реалии этого времени, все равно держал в голове картинки из 21 века. Всех олимпийцев вместе с тренерами, медиками и массажистами чуть больше 50 человек. Хотел было отбить часть средств, продавая билеты со скидкой, но дорого. Да, Дания, в общем-то, благополучная страна. Но благополучие это основано на жесткой экономии, когда каждая крона на счету. Такое своеобразное европейское благополучие, когда одежда донашивается за старшими, притом не только родными, но и нередко двоюродными и троюродными. Едят каждый день, да по три раза, сытно и порой даже вкусно. Спят под крышей в тепле. Что это, как неблагополучие? Поездка в соседнюю провинцию к родственникам уже воспринимается как роскошь. Едут третьим классом. Нередко со своей едой гостят. А тут другой континент. Заполнил в итоге свободные места представителями прессы, литераторами, художниками и перспективными студентами. Только проезд. Гостиницы и питание балласт оплачивает сам. Хостелы. Несколько человек всего сняли номера в нормальных гостиницах. Остальные сняли в складчину хостел. Волосы хотелось рвать. Спортсменам-то я оплатил проживание в нормальной гостинице. а ведь мог просто переоборудовать свой же хостел на время. Насколько дешевле бы вышло? Дороговато олимпийский пиар мне встал. Счет уже перевалил за сто тысяч. И сильно подозреваю, что может не остановиться на отметке в сто пятьдесят тысяч. Частично окупилось, не спорю. Да и Кристиан в письме прозрачно намекал на ордены дворянства. Ну, что сделано, то сделано. Остается только использовать пиар до упора, да надеется, что орден в купе с дворянством и словами мецената будут чего нибудь достоить речь Олаф с приклеенной улыбкой больно пихает меня локтем в бок ага сбегая по лесенке на возвышение включая внутреннего актера помимо фотографов кинооператоры тоже присутствуют сугубо из кинокомпании большое яблоко но все же будем потом документалку монтировать а может и не одну одуванчик замахнулся на серию Но что-то сомневаюсь, что у жителей США будет популярен документальный сериал о датской олимпийской сборной. В Дании да, может быть. «Сограждане!» Начиная, перекрикивая гуляющий в порту стылый ветер, пахнущий грязной портовой водой и сгоревшим топливом из судовых топок. «Сегодня знаменательный день. Пару минут о славной истории Дании, потом минуту о славных сыновьях и дочерях моей родины. Речь отрепетирована многократно». Олово я буквально задолбал как единственного зрителя. С особой гордостью хочу представить вам моих американских братьев. Братьев, которые тепло приняли меня в Америке, которую отныне воспринимаю как вторую родину. Братья проходят и выстраиваются перед возвышением. Тоже отрепетировано. Возможность заполучить в резюме такие строки, как волонтерская работа на Олимпиаде Лейк-Плэсид и помощь датской олимпийской сборной, будучи всего-то студентами, значит много. Бесценный опыт, связи. Даже при том, что все мои братья из далеко непростых семей, это хорошая возможность проявить именно свои таланты, а не наследственные. Пусть даже у многих формально, но худали. С таким резюме любой политик возьмет вчерашнего выпускника в штаб своей избирательной кампании. Без опасений быть обвиненным в кумовстве, что важно. По зову сердца они работают волонтерами, обеспечивая все возможное, чтобы Олимпиада... 1932 года прошла как можно лучше. Говорю, по сути, лозунгами-абзацами. Самое то для мероприятий такого формата. Кратко, тезисно и по существу. Пять минут лозунгов, картинные позы. Хватит. Остальное в завтрашних газетах. Захотят репортеры, так легко свои размышления вставят. Нет? Тоже неплохо. Читателям такие тезисы хорошо в голову лягут. Газетчики уже прикормлены. Так что статьи выйдут в нужном ключе. Что немаловажно, я не республиканец или демократ, да и вообще не янки. Топить потенциального конкурента никому из политиков не нужно. Эта с Тильдой поселила себя. До да другого бы и не поняли. Свободных спален достаточно, и они нормально устроились с детьми. То, что мелкие пропустят школу, это и Тильду не волновало. Догонят. Впрочем, чего это я? Действительно догонят. Не то чтобы сильно умные и прилежные, но нравы в этом времени попроще, и отцовский ремень при серьезном непослушании считается вполне законным орудием наказания. Да и не вошли они пока в тот возраст, когда школьная программа становится по-настоящему тяжелой. Ну и Олов, племянник, только вздохнул тихонечко, когда родители обрадовали его новой ролью, няньки и репетитора при младших. «Впрочем, тут я выручу, не от большой любви». но мне проще и дешевле найти репетитора с нянькой, чем нового бухгалтера. Экскурсию по городу сегодня устраивать не буду, сообщаю родным. Поздно уже. Моетесь, да за стол. За ужином Тильда недовольно поглядывала на прислуживающего нам Джорджа. Нормальную служанку нанять не мог, высказалась она в сердцах. А, смеюсь, это не мои слуги, у друга одолжил. Дома я, считай, только ночую. Так, доплачиваю им. Пусть прибирают, доготовят изредка. кто то я гляжу, холостяцкая берлога. Не пыхти, мажу маслом в улочку. Не поверишь, но будто прокляли меня со слугами. Вроде и город большой, а все то без бестолочи попадаются, то в рё. Из провинции выписал вдову пожилую, специально, чтобы в постель не лезла. Так не поверишь, через неделю мужа себе нашла. Содержит теперь пансионат в Калифорнии и пишет, что век за меня Богу молиться будет. Благодетеля. — Да, мам, — подтвердил Олаф, смеясь. «Ребята из братства уже ставки делают. Как именно чуть десять будут новые слуги?» «Может, я... Бери, стильда, «Легко соглашаюсь. Наем слуг на тебе». «Да я не это...» — растерялась женщина. «Не...» — замотал головой Олов. «Даже не вздумай. Ты пока здесь живешь, чтоб к винеку или там к посуде даже не притрагивалась». «Угу», — откусив Киваю. «Иначе меня таким жмотом выставишь, что годами репутацию выправлять буду». «Так я...» «Узнают, непременно узнают. Все, Тильда, ты теперь дама», — веско сказала тетушка Магда. Сраженная таким напором, Тильда замолчала, уйдя разбирать вещи и устраивать детей. Мы с Петером и тетушкой расположились в гостиной. Родич привычно набивал трубку, благая с некоторых пор курил он не вонючий горлодер, а качественные сорта табака. Та же дрянь, как по мне, но хотя бы не воняет. «Отчеты», — начал было он, — «читал». Перебил я его. «Нормально все, более чем нормально, можешь не волноваться. Как управляющий, ты на своем месте. Со всеми скандинавскими хостелами, как тетушка Магда, не управишься, но в Копенгагене ты на своем месте». Грета английский хорошо выучила. Как бы не сказал Петр, смущаясь. «Фыркаю на такую простоту. Ну зачем эти подходцы? Пристрою. В середине года место в хорошей школе для девочек получить непросто. Но ты получил его заранее». Устало закончила за меня тетушка. «Петер, все в порядке будет. Ваша стильда партизанская тактика видна за десять морских миль. Эрик тогда уже сказал, что позаботится об образовании твоих детей, и уже отложил на это деньги». «Так я это...» Петер смутился и выбил так и незажженную трубку в пепельницу. «Спать пойду, да?» «Теперь с тобой, Эрик». Тетушка развернулась и кинула на столик папку. «Читай». Краткая выжимка о моих деяний на посту координатора датской делегации. Ох, знала ведь, какую ношу на себя взваливаю. Хотелось ответить, что выжимку эту уже знаю с писем, но уловил тяжелый взгляд и заткнулся, зарывшись в бумаги. Как выяснилось, я не зря потратил время. Интересных нюансов, которых не доверишь письму и телеграмме, хватает. Теперь личные впечатления. «Личные?» — Магда хмыкнула. Когда ты настоял, что главой олимпийской делегации будет Питер Фройхен, я решила, что ты сошел с ума. Примечание. Питер Фройхен. детский путешественник, антрополог, журналист, актер и писатель. Биография его так интересна, что по ней можно снять с десяток остросюжетных боевиков и приключенческих фильмов. И даже додумывать ничего не придется. При более близком знакомстве я в этом уверилась. Но ты оказался прав, Эрик. Нет человека, способного лучше представить Данию на Олимпиаде. С будораженной встречей с родными засиделся с тетушкой за полночь, но и после не смог заснуть. Мысли скакали самым причудливым образом – от частной школы для Греты и репетиторов для остальной мелочи до личности Фройхена. Потом в голову полезла Германия и ее новый рейхсканцлер. В той истории он проявил себя вяленько, хотя, может, просто не ко времени пришелся. В этот раз Вильгельм Маркс, получив второй шанс, действует более решительно. Кредиты Советской России, да притом целевые, с обязательством набирать товары только в Германии, решение прекрасное, выгодное обеим сторонам. Промышленность вздохнула свободно, а проблема перепроизводства и недостатка сырья отложена на многие годы. А Адольф под судом, не под арестом пока. Дела сугубо административного характера, но обвинений предостаточно – в том числе и от бывших товарищей по партии. НСДАП раскололась окончательно. Большую часть подгреб под себя Штрассер, получивший заодно пост министра социальной политики в новом правительстве. Он вообще сейчас на взлете. Многие называют его третьим лицом государства. Вроде бы все хорошо, но... А вот этих самых «но» многовато. Бесноватого двигали промышленники, притом не только англосаксонской ориентации, но и всякие. Пытался разбираться, но там такой клубок интересов сплелся, что я попросту запутался. По крайней мере, сионисты и еврейские банкиры с правым крылом НСДП сотрудничали. И более чем тесно. Геснер, Мандель, Варбурге, Вассерман – не последние люди в Германии. Сионисты, англичане, американцы. Есть отчетливые следы, ведущие в Швецию и Швейцарию, Францию, Румынию. Все они по-прежнему что-то там вынашивают, планируя использовать Германию как таран. Мою Германию против моей России. Можно ожидать политических провокаций, оранжевых революций и переворотов. Чего угодно. Не исключаю даже вторжения с целью наведения конституционного порядка. Заснул уже под утро, пообещав себе выделить на Германию свободные ресурсы.